Глава шестнадцатая. И ежу понятно, что нам с нужно поговорить. Я не собирался покидать дом бабушек без Белки и Верочки. И даже не представлял, какие слова подыскать, чтобы убедить малышку уйти со мной. Понимал, у нее есть полное право и все основания, чтобы прогнать меня и через некоторое время встретиться и поговорить уже без эмоций. «Останешься?» Тихонько пряча смущенный взгляд, спросила Белочка когда Вера с трудом уснула после нашего с ней знакомства. Мы сидели в комнате, отведенной Сене и Вере. Я успел рассмотреть спальню Белки всю, до мельчайших подробностей. Небольшую софу в углу, в которой придвинута детская кроватка. Стол у окна с лампой и куча книг по анатомии и прочим дисциплинам. Я гордился своей Белкой. Она не опустила руки, а шла к цели. Я не знал, справился бы я без нее, если бы оказался на ее месте. И в который раз мысленно поблагодарил Бога за Верочку. Сеня не говорила, но я читал в ее взгляде. Только благодаря Вере моя белка справлялась со всеми трудностями. Без меня. А я смертельно устал жить без нее. «Нет, белка, не останусь», — прошептал я, обнимая свою девчонку. Она бросила на меня печальный взгляд. А я добавил, отводя прятки волос ее щеки. «Ты поедешь со мной». «Но Вера только уснула и...» — пробормотала Сеня. «Видел, что она сомневается. За два года она привыкла самостоятельно принимать все решения, советуясь лишь с бабушками. Но я собирался все ее проблемы отныне брать на себя. Мои девчонки, моя семья. И я буду заботиться о ней. Вера до утра сможет остаться с бабушками?» Спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Мы поедем ко мне. Утром купим все, что нужно тебе и малышке, и заберем Веру». «Бедная бабуля», — поникла девчонка. «И баба Марта. Как они без нас?» Я тихонько рассмеялся. «И почему я не удивлен, что моя белка заботится обо всех, кроме себя самой? И твоих бабулек заберем», — согласился я. «Куда мы без них?» «Пойду им скажу». Радостно зашептала Белка и выскочила из комнаты. А я остался сидеть на диване и смотрел на смешно сопящую Верочку. Белка говорит, что дочь похожа на меня. А мне кажется, что она — точная копия моей Белочки. Такая же трогательно нежная, очаровательная красавица, от одного лишь взгляда на которую в душе рождается чувство абсолютной власти. Словно я могу свернуть целые горы, поймать жар птицу голыми руками, снять звезду с неба, и бросить все это к ногам моих девочек. Белка вернулась, держа в руках небольшой рюкзак. Пока я пристально следил за каждым ее движением, упаковала в него комплект одежды. И как только застегнула молнию на рюкзаке, повернулась ко мне. Я элементарно подвис, любуясь ее красотой. И не сразу расслышал ее вопроса. Так и сидел, жадно впитывая каждое движение рук, головы, каждый взгляд, брошенный на меня или на веру. «Как поживает твоя сестра?» До меня, наконец, дошел смысл сказанной белкой фразы. «Хорошо», — кивнул я, вспоминая Дарину, ее мужа и сыновей. «Пацаны не дают ей скучать, Матвей тоже. Они поженились, кстати». Мэт Фулер стал примерным семьянином?» — хихикнула Сеня, а я кивнул, подтверждая ее слова. «Да, Дарья приручила Фуллера. Увидишь и не поверишь своим глазам. Мэт готов есть с ее рук и даже приносит ей тапочки» посмеивался я, рассказывая о семье брата. «Увижу!» — тихо прошептала Белочка, пряча взгляд за упавшими на лицо волосами. «Они знают о нас? О Вере? Думаешь, будет уместно? Ну, я как бы дама с багажом и...» Я не стал слушать ее нелепое предположение, просто обнял ее и прижал к себе. Мне казалось, что Белка уже целую вечность не была в моих руках. До смерти соскучился по ее запаху. «И как я выживал эти два с половиной года, если и минуты не могу протянуть?» «Ты моя дама, белка, с моим багажом», прошептал я, прижимаясь ртом к ее макушке. «Господи, да чего же моя девочка маленькая?» В дверях комнаты появились бабульки. Я все еще читал в их взглядах недоверие, но не осуждал их за настороженное отношение к мужику, ворвавшемуся в их размеренную жизнь. Баба Марта протянула небольшой пакет. «Вот, мы тут булочек испекли, днем еще», — пояснила бабушка. «Спасибо большое», — кивнул я, принимая гостинцы. Прежде чем выйти из комнаты, наклонился над детской кроваткой. Верочка спала, положив ладошку под пухленькую щеку. Признаться, уходить я не хотел. Но знал, что дочь будет в безопасности с боевыми бабулями. И потом в машине под окнами ночевали парни, обещавшие страховать. Я успел отправить им фото бабушек, веры и белки, чтобы они точно знали в лицо своих и понимали, кого именно охранять. Опасности не было. Мой бизнес был далек от разборок нелегальных гонок и раздела территории. Но я по-прежнему фулер, младший брат крутого бандита из глубокой провинции, у которого были свои интересы и дела в столице. И потом я не хотел больше проходить через боль потерь. Теперь я никому не позволю встать между мной и моей семьей. Будь то сама судьба или родственники белки. Здесь красиво. Улыбалась Сеня, рассматривая дом, который казался мне обычным еще утром. А сегодня вдруг превратился в сказку, потому что моя белка, наконец, здесь, рядом со мной. Одноэтажный особняк с тремя спальнями, просторной гостиной, кухней и огромным участком. Я прикинул, что даже с двумя бабушками мы вполне разместимся. По крайней мере, первое время. И можно сразу же приступить к расширению владений, пристроить еще пару комнат. И обязательно просторную террасу, где мы всей дружной семьей будем пить чай вечерами, а по выходным устраивать пикники. Шикарные перспективы. Я стоял, спрятав руки в карманы, и наблюдал, как Белка ходит по комнатам. Я не торопил ее. Собирался позволить ей делать все, что захочется. «Это просто стены, Белочка», — улыбнулся я. «Все обустроишь, как посчитаешь нужным». «Я? Разве у такого занятого и важного бизнесмена нет специально обученного человека для этой работы? Какой-нибудь супер крутой дизайнерши?» предположил Арсения. А я лишь еще шире улыбнулся. Нет, моя белка не изменилась. Все ее мысли я мог читать так же легко, как и много лет назад. Сеня замерла в шаге от меня. Несмело опустила свои пальчики, отдавая их в мое распоряжение. Я некрепко сжал их и поднес ко рту. Поцеловал, не сводя взгляды с ее дивных глаз. «Ты ведь помнишь, что я говорил тебе?» Выдохнул я, поглаживая ее прохладные пальцы своими. «Все помнишь, я знаю. Но я повторю». Белка подняла голову, когда я шагнул ближе. Она смотрела на меня, словно пыталась найти в моих глазах доказательство произнесенным словам. «Ты — моя единственная белочка», — прошептал я, обхватывая ее голову ладонями. «Мне никто не нужен. Только ты». «Два года — большой срок, Исай», — шепнула в ответ Сеня. Она даже не скрывала, что мое признание пришлось ей по душе. И я понял, убедился в который раз, что моя Сеня стоит того, чтобы ждать ее. «А ты? Два года — большой срок, Арсения», — нахмурился я. «Да, я не был готов к тому, что белка найдет утешение в чужих руках. Но если это и случилось, я отыщу в себе силы, чтобы перешагнуть через дикую ревность и ярость. И, возможно, даже не стану искать бывшего любовника. Возможно. Вру. Найду и выбью зубы. Но завтра. Сегодня я ни за что не покину этот дом, ведь я привез сюда свою белочку. Я пытался уговаривать себя, что все идет в пределах нормы. Пытался вышвыривать из своей головы картинки, на которых видел мою белку в чужих руках. Выходило хреново. Но я не собирался упрекать девчонку. Она жила все это время с мыслью, что меня нет. У нее было право на счастье. И я не стану осуждать ее. Ведь это совсем не важно. Главное, мы теперь вместе. «Я не смогла бы», — коротко шепнула она. И я понял, что нагло врал себе. «Важно! Еще как важно!» Важно, что все мои кошмары, в которых моя белка любила других, так и остались кошмарами. А ревность улеглась, спряталась, отступила. «Как же я тебя люблю!» — выдохнул я, подхватывая девчонку и выпрямляясь в полный рост. Я закружил ее по просторной гостиной, в которой уже завтра будет бегать наша Верочка под присмотром воинственных бабулек. «Люблю!» — громко прокричал я, а белка звонко рассмеялась, обнимая меня руками за шею. Люблю.